Глава 10. Межгалактический совет возглавлял СО, медузоподобный представитель расы Джао. Планета исполос покрыта водой. Его офис представлял собой своеобразный аквариум с прозрачными стенками и коридорами. Общался СО при помощи специальных датчиков и аппаратуры, способной переводить биотики его мозга в понятную речь которая плавно и безэмоционально лилась из динамиков. Во время совещаний он плавал за стеклом. Полупрозрачный трёхметровый красавец, завораживая по сверкиванию маганьков на теле. Раса Джао эволюционировала долгое время и достигла невиданных технологических высот. Их корабли, заполненные водой, бороздили просторы вселенной во всех направлениях. Раса отличалась миролюбием, и толерантностью к другим представителям. Контакт с ними не могли наладить долго. Но как это случилось, Джаос сыграли не последнюю роль в объединении цивилизаций галактики, целенаправленно проводя миролюбивую политику. Они прекратили войны и наладили торговлю между галактиками, но очаги напряжённостей всё равно возникали постоянно. Соу не очень комфортно чувствовал себя в своём офисе-аквариуме но приходилось мириться с этим неудобством. Положение председателя совета обязывало. Однако стоит отметить, что на его родной планете политику толерантности с другими расами не одобрили. Она тормозила развитие самих джао. Приходилось тащить и поднимать уровень сознания сразу многих цивилизаций из разных галактик. Но пока Соу удавалось убедить племенников в необходимости единения, но с каждым днём Делать это становилось все труднее. Играла также роль разница в восприятии окружающего мира и среды обитания. Пропасть в развитии. От этих дум и дел Соу отвлек появившийся руководитель силовой составляющей, адмирал Силуенов. Отдаленные предки этого гуманоида обитали в воде, но потом адаптировались к суше. «Прошу простить мой неожиданный визит, но обстоятельства требуют доклада». Докладывайте, адмирал. Тот обстоятельно доложил о ходе судебного процесса и грозящей опасности в связи с новым оружием Последний вздох созияло огоньками, как новогодняя ёлка, что свидетельствовало о напряжённой работе мысли. Наконец из динамиков раздался мелодичный голос. Первое, адмирал. Подготовьте и проведите мероприятие по награждению отличившихся в этой операции себя тоже представьте. Вы назначаетесь моим заместителем в межгалактическом совете. Второе. Разработка операции по нейтрализации оружия Последний вздох поручается вам со всеми вытекающими последствиями. Третье. Награды буду вручать я сам. Четвёртое. Членам совета пока не за чем знать о угрозе межгалактическому союзу, потому что угроза гипотетическая. Я понял, председатель. Как только всё будет готово, сообщу. Но тут его уже не слушал. Подплыв к одному из терминалов, стал набирать что-то на виртуальной клавиатуре своими щупальцами. Адмирала всегда удивляла способность Соо переключаться с одной проблемы на другую. Удивлял не только он, но и вся цивилизация Джао высокоинтеллектуальная, высокотехнологичная и высоконравственная. Селанов часто ловил себя на мысли: "Разве зачем им такие отсталые и несовершенные? До сих пор доподлинно неизвестна их общественная организация, их истинные возможности и цели, с которой помогают и организуют другие расы. Хотя, возможно, они просто альтруисты. В это трудно поверить, но по факту так и получалось. Цивилизация Джао стояла во главе союза и являлась цементом, который скреплял это непрочное образование, наполненное пороками и алчностью. Адмирал замедлил шаг. Навстречу ему неспешно полз огромный рак, медленно ворочая клешнями и перебирая жвалами. Провнявшись с адмиралом, замер и автоматический переводчик зачистил. "Вы ли это, адмирал?" Сколько воды утекло. Давно вас не видел. Заходите, поговорим, обсудим дела союза. Согласен, торит. Редко встречаемся. Всё дела, дела, дела. Я обязательно зайду. Кстати, есть поручение председателя СО, надо обсудить. Вот опять по делу, а просто так, по-дружески. Это и торит. Заходи поболтать. Торит занимал серьёзную должность руководил аппаратом Галактического совета, и в его руках находились все политические ниточки, которые он по необходимости дёргал. Адмирал пошёл дальше, посчитав, что диалог вежливости закончен, но ошибся. Не торопитесь, адмирал. Так что за дело вам поручил председатель? Давайте я лучше зайду к вам позже. А то в коридоре беседовать как-то не совсем удобно. Никак не привыкну. Мы-то можем беседовать где угодно. Ох уж этот этикет. Поднял клешню, просунул под руку адмирала. Пойдёмте, адмирал, и всё решим. Село Янова ничего не оставалось, как подчиниться. В апартаментах, которые занимал Торрет, имелось много комнат для переговоров с представителями всех разгалактического союза. Они прошли в переговорную для людей. Ну вот, располагайтесь указал Крешнёй на кресло Торрет. Сам сгромоздился на специальный настил и оставился горошинами глаз надмировал. На Тот понимал, что приглашён не спроста и молчал, не начиная разговора. Поздравляю, адмирал, с новым званием маршала, а также с новым назначением. Как там у людей принято говорить, надо обмыть. Нажал сенсор, и в кабинет вкатили богато накрытый стол с различными бутылками. Спасибо за внимание. Такова моя работа. Всё знать. Я же веду всю документацию по назначениям и многое другое. Робот налил вина в бокалы. Адмирал поднял свой. Торрет просто подхватил кляшнёй за компанию. Удачи, маршал, на новом поприще. Теперь уже чисто политическом. И ещё раз спасибо. Постараюсь оправдать доверие. Торрет Этот оборот речи не очень понял и приступил к делу. Его очень интересовал один вопрос. Маршал, кто же теперь возглавит наше боевое крыло Комитет защиты и правопорядка, пока команда передавать полномочия не было? Но если и спрашивать моё мнение, то лучшей кандидатурой, чем полковник Свел, пожалуй, нет. Я соглашусь с вами и при случае поддержу. Так что вы со мной хотели обсудить? Председатель СОО поручил мне организовать награждение от лечившихся в операции в Малом Магеллановом облаке. А-а-а, это та нашумевшая история с планетой развлечений. Именно та. Что ж, я окажу вам всяческое содействие. Тянуть с этим мероприятием не будем. Передайте мне, пожалуйста, список представленных к наградам и внеочередным званиям. Я проведу по документам и через два дня вручим торжественной обстановке в доме галактического совета. Картличных Торрет. Спасибо. Но есть ещё одно обстоятельство. Какое? Председатель Соа хочет лично вручить награды. О, это несколько меняет дело. Тогда через 3 дня там же, в максимально торжественной обстановке. Ещё раз благодарю за помощь. В случае необходимости готов оказать вам любое содействие. На этой тяжественной ночи они не расстались, оба довольны друг другом. Адмирал, пока адмирал официально его не представили, отправился к себе, где тут же вызвал Свелла. Свел несколько взволновался. Неурочный вызов к начальству ничего хорошего не нёс. Однако делать нечего. Прокручивая варианты, по которым могли возникнуть вопросы, пошёл на встречу. Полкавник Захатий Радоуш навстретил его адмирал. Что ободёшь пить? Свел несколько сбитый с толку таким радушием слегка растерялся, не зная, что ответить. Его метаболизм несколько отличался от людского, и спиртного он не употреблял. Не тошсайся. Я знаю, что ты не пьёшь спиртного, однако повод есть. Садись. И налил ему в специальную ёмкость сок матэны, растения, произрастающего на родной планете Свела и вызывающий некую эйфорию после принятия. Адмирал, мне как-то неудобно. Ну так вот, сегодня я был у председателя Галактического Совета с докладом. Он возложил на меня руководство операции по оружию «Последний вздох». Поздравляю. Адмирал договорить ему не дал. Операцию я буду курировать в качестве заместителя СОО. Плюс ко всему мне присвоили звание маршала, эфцер набивеет через 3 дня. А то ши поздравляю, маршал, с такой высокой должностью. Я опять тут его перебил. На моё место будешь назначен ты с присвоением звания адмирала космического флота. Своил сидел как громом поражённый. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Ну вот, теперь выпьем за нас и обсудим дальнейшие шаги. Да, кстати, Через 3 дня состоится торжественный приём и награждение всех отличившихся в операции у призрачной планеты. Они выпили и продолжили обсуждение предстоящего торжественного мероприятия. 3 дня небольшой срок, а сделать нужно много. Поэтому Свел после приёма у маршала отправился готовить представление и наградные документы, которые уже запросил Торд. Хорошо, что Инкаш к его приходу уже всё подготовил и осталось только подписать Не понял, в списке не вижу тебя. Но полковника команды не было. Награждаешься серебряной звездой, представляешься к званию полковника и назначаешься начальником разведки ЗП. Но но договорить да ему свой не дал. Выполнять. Ему ничего не оставалось как выполнить распоряжение начальника. За день до торжества созвонился с со сторытом, уточнил все детали и нюансы, после чего спокойно стал ждать приёма. И вот началось. Свел вместе с героями-пилотами прибыли в дом галактического совета. Их пышно встречали почётным караулом и салютом. Не избалованный вниманием, капитан Сергей Алексеевич Светлов, пилот истребителя Леги tenant Антон Петрович Северов, леги tenant Петров и все участники операции волновались. Девушки Паула и Мэри выделялись яркими нарядами, их тоже пригласили. Как только вошли в зал и расположились, на сцену вышел СО, конечно, в специальном скафандре, стилизованном под человека. Его речь, наполненная благодарностью героям, неоднократно прерывалась аплодисментами по окончанию приступил к награждению. Пилотов торжественно наградили бриллиантовыми звёздами героев межгалактического союза. Награды давали много преференций, в том числе и финансовых. Они стали героями всех галактик, символом мужества и несгибаемой воли офицеров комитета закон и правопорядок. Далее шли приказы о присвоении званий и повышении в должностях. В конце наградили Паулу и Мэри за помощь офицерам ЗП. Они стали примером для всех девушек. После награждения начался торжественный приём в честь награждённых, который длился несколько часов. Собравшиеся беспрестанно поздравляли героев, так что к концу они порядком устали, но уходить нельзя. Это зрелище транслировалось на все галактические системы. Им предстояло пройти через бремя славы на всему приходит конец. Закончился и этот приём. Они вернулись в свои шикарные отели, порядком уставшие. О том, как дальше разворачивались события с корпорацией развлечений, их не ставили в известность, черпали сведения из средств массовой информации. Да и то изредка было не до этого. Они выполнили свою часть работы, теперь награждённые и обласканные славой, нежились в шикарных номерах одного из отелей столичной планеты. К сожалению, это была планета-город, техногенный мегаполис. Всё в нём создавалось искусственно. Мэри и Паула не отходили от своих любимых мужчин. Девушки тоже не сидели без дела и основали комитет спасения разумных жителей галактики от сексуального насилия и рабства. С их помощью и при непосредственном участии проходил процесс освобождения и сексуального рабства представителей различных галактик на бывшей планете удовольствия. Да, Сергей, как же это обернулось? Мы стали для всех примером, а ведь скоро нам предложат вернуться в строй и пройти медицинскую комиссию. Понимаю, куда ты клонишь. Как только обнаружат наши способности, наша свободная жизнь закончится. Мы станем подопытными. Кто там у них? Крысы, мыши, кролики. Звучит пессимистично, но это факт. Пропищал коммуникатор, извещая о новом сообщении. О, через час нас вместе с девушками приглашает к себе адмирал Марр. Пойдём, не будем его расстраивать. Адмирал Марр принял их у себя в апартаментах за шикарно накрытым столом. Его тоже наградили бриллиантовой звездой, но горечь от потери флота не покидала адмирала. Пилоту по прибытии доложили по форме. Ладно, ладно, без формальностей, остановил он их довольный. Ну что, господа офицеры, вы довольны? Конечно. Чего ещё можно желать? Награды, различные льготы, финансовая помощь. Отлично. Прошу к столу. Отведа чем Бог послал. Я заодно об моём вашей награды. У меня она, правда, отдаёт горечью потери целого флота. Они ели, пили, поздравляли друг друга, вспоминали детали операции. Неожиданно Мар стал серьёзен, подняв кляшню над столом. Это всё, конечно, хорошо, но у меня остался один вопрос, который я не поднимал ранее, и не буду поднимать в будущем. Откуда у вас сверхспособности? Или ранее, где и когда вы приобрели эти способности? Сергей посмотрел на Антона и начал говорить открыто и прямо. Адмирал Согласно инструкции, после аварийной посадки мы приняли вакцину адаптации и боевые стимуляторы. С этого момента все и началось. Что, как, почему, мы не в курсе. Хотя не раз анализировали ситуацию. Но у нас только одна просьба, адмирал. Не делайте из нас лабораторных крыс. Они с опаской и надеждой посмотрели на Мара. Я такой цель не ставлю. Вы-то сами хотите знать, что с вами происходит? Если да, тогда предлагаю пройти обследование у меня в закрытом режиме. Секретность и конфиденциальность гарантирую. Без вариантов, конечно, хотим. Дружно ответили Сергей и Антон. Девушки при этом разговоре не присутствовали, они плавали в бассейне. Отлично, откладывать не будем. Давайте пройдём прямо сейчас. Никуда ехать не надо. Лаборатория находится внизу. А как же девушки? «Они даже не заметят вашего отсутствия!» – успокоил их Мар. Предупредили девушек, что ненадолго отойдут, и пошли за Маром в лабораторию. Сразу бросалось в глаза, что медицинская лаборатория оснащена по последнему слову техники. Немешко и разделились. Медицинский персонал помогал. Начались процедуры, анализы, снимки. Проверка реакции и еще много чего. Через час адмирал сказал – что все процедуры закончены, и они могут возвращаться к дамам. А как же результат? поинтересовался Антон. Сейчас всё проверят, проанализируют и выдадут предварительный результат, а окончательный после тщательного анализа. Так что отдыхайте, а я присоединюсь к вам позже. Как только пилоты вышли, адмирал подозвал руководителя лаборатории. Докладывай, что с ребятами? рано делать какие-либо окончательные выводы, но предварительно могу сказать, они не люди, адмирал лапишал. Он был готов услышать всё, что угодно, но не такое. Наконец пришёл в себя. Как не люди? Как то? Но как вам сказать? Да как есть, так и говори, я что, в обморок упаду? В общем, они полностью сформированы из нанороботов. Но что удивительно, они потребляют пищу, из которой эти роботы черпают энергию, как живые клетки. Ещё проще говоря, клетки стали не живые, это сформированные нанороботами аналоги, крепче, совершеннее, и ведут они себя словно живые. Внешне от обычных людей они ничем не отличаются, только совершеннее в разы. Это новый этап эволюции вида. А что стало с пусковым крючком этих превращений? Прием нашей вакцины из-за аварийного запаса при посадке на планету с агрессивной средой. Обычно эта вакцина из нанороботов действует сутки двое, не больше, а потом выводится из организма. Но тут нанороботы мутировали и скопировали живые клетки. Теперь они не отмирают. Согласно заложенной программе, действуют постоянно, накапливая опыт и эффективность действия. Что же с ними случилось? Почему вакцина не вывелась из организма? Не знаю, адмирал, будем искать ответ. Развел руками учёный, давая понять, что и сам хотел бы знать ответ на этот вопрос. Что мне сказать пилотам? Скажите, что на их организм оказывает действие вакцина, которая активизировалась благодаря климату и среде обита. Он прервался на полуслове, отпишившей в голову мысли. Как-то так, адмирал. Я сейчас кое-что проверю и чуть позже доложу вам быстро развернувшись, бросился к непонятному марлоу устройству. Марр поднялся наверх. Там шло веселье. Подползла его жена, и они вместе стали наблюдать за танцующими пилотами. Сами не танцевали, физиология не позволяла. Получив момент, он сообщил пилотам о предварительном результате, чем не сказано их обрадовал. "Вы не спешите радоваться", остудил их адмирал. "Это только предварительный результат. Через час-два, когда пилоты уже собрались уходить, появился человек в белом халате и отозвав адмирала в сторону, стал ему что-то горячо говорить, активно жестикулируя. Стало понятно, что генерал растерялся, виновато поглядывая на пилотов. Потом подошёл к жене и ласково попросил её оставить их для конфиденциального разговора. Неприятные, но не фатальные новости, друзья. Он сделал паузу, собираясь с духом, а беспокойные девушки вообще не понимали, в чем дело. Он еще раз рассказал о действии вакцины специально для девушек и продолжил. Так вот, нано-роботы скопировали живую клетку и заменили ее своей, более совершенной. Ничего подобного раньше не происходило. Причиной послужила окружающая среда планеты, ее атмосфера и биосфера. Нано-роботы стабилизировались, создали кластеры. «Заводы. Теперь вы сильнее, крепче, выносливее обычных людей. Длительность вашей жизни возрастает многократно». Девушки ошарашенно на него смотрели. Наконец Паула произнесла эти слова. «Получается, что все это время мы общались с роботами?» «Вы, кстати говоря, общались с пилотами и очень близко». Он пристально посмотрел на них, игнорируя заданный вопрос. И некая на постельные отношения. Поэтому вас тоже нужно проверить на наличие на на роботов. Что тут началось? истерика, слёзы. Вы нас заразили, кричала Мэри. Вы сделали нас роботами, обвиняла Паула. Наконец успокоились и покорно пошли сдавать анализы. Пилоты молча смотрели на адмирала. Мужайтесь, это не всё. Эти нанороботы и созданные ими структуры стабильны только на планете Удовольствий. В других условиях начинают разрушаться. Э вот эта информация была сильным ударом. Мы что, умрём? Не тактично перебил Антон Адмирал. Если останетесь здесь, то да, вам необходимо срочно вернуться обратно. Вот такие дела, ребята. В вашей ситуации виноваты обстоятельства. Может быть, позже, когда наноструктуры окрепнут, вам можно будет покидать планету на длительный срок, а может и навсегда. Но сейчас увы. Марр развёл клешни в стороны в знак скорби. Пилоты ошерошено молчали, не зная, что делать и что думать. А что с девушками? Их-то зачем проверять? Возможно, при половом контакте с вами к ним тоже попали нанороботы, и теперь они вполне могут быть такими же, как вы, со всеми вытекающими последствиями. «Да они нас сотрут в порошок!» Антон прямо аж весь сжался. «Подождите, горевать — это только предположение». Но предположение подтвердилось на сто процентов, и более того, обе девушки оказались беременны. Когда Мар сообщил об этом, они зарыдали на взрыд, но постепенно успокоились, а Мар продолжал увещевать их. «Теперь вы лучше людей». Вы новая ступень эволюции. У вас всё точно так же, как у обычных людей, только лучше, надёжнее. Вернулись с отеля расстроенными. Девушки ушли о чём-то шептаться в баре. Обстановка оставалась напряжённой. Ну что скажешь? Сергей смотрел на Антона напряжённо. Тот пожал плечами. Ничего, не вижу проблем. Мы потеряли несовершенное тело, которое быстро старелось. «А приобрели, страшно сказать, бессмертие. Главное, даже этого не заметили. Подумаешь, пожить на планете развлечений. Мне там вообще нравилось». Он не видел, как вернулись девушки и слушали, не перебивая. Сергей пытался его остановить, но Антон ничего не замечал, продолжая рассуждать. «С нашими девушками получилось нехорошо, но кто же знал, что мы их наградим таким подарком, как бессмертие?» «Я думал, они поймут и одумаются, ведь всё случилось не под давлением обстоятельств, а по любви!» Налил в бокал вино и повернулся, увидев девушек, остановился на полусловие. «Интересно рассуждаешь. Ну, продолжай. Расскажи, что будет с детьми и какими они будут!» Паула с вызовом, подбоченись, смотрела на Антона. «Хорошо, что вы это слышали. Я действительно так думаю. Вспомните, что сказал доктор?» новая ступень в эволюции вида, не больше и не меньше. Что касается наших детей, то что вы волнуетесь. Внутриутробное развитие нормальное, а здоровье вообще вопрос не стоит. Конечно, если вы жалеете, что встретились с нами, то с этим поделать уже ничего нельзя. Прошлое изменить невозможно. Сергей смотрел на друга и не верил своим ушам. Тот максимально логично обрисовал ситуацию, сам так не смог бы. Он пришёл в себя и прошептал: «Антоха, ты точно изменился. Как понятно все объяснял». «Сам удивляюсь, но ведь на самом деле так. И плата пустяковая, даже приятная. Пожить на планете-курорте». Девушки улыбнулись, посматривая на своих избранников. Они уже решили. Будь что будет, встретят все радости и горести со своими избранниками. «Ну, вы хоть рады, что скоро станете отцами?» Оба подошли к своим избранницам и заверили их, подкрепив поцелуем, но оказалось, что этого мало. — И всё? — возмущённо посмотрела Мэри на Антона. Паула тоже выжидательно взглянула на Сергея. Те растерянно смотрели друг на друга, не понимая, что не так. — Вот, подруга, посмотри на них. Сразу в непонятки ушли. А дети что, без отцов расти будут? как без отцов, мы же сди...» Начал Сергей и осёкся. «Мы с тобой идиоты, Антон!» Подошёл к Пауле, встал на колено. «Дорогая, любимая Паула, прошу у тебя руки и сердца. Стань моей женой!» Польщённая Паула растаяла, как мороженое. Заключил в объятии своего Сергея, ответ стал понятен. Мэрия обернулась к Антону, но того на месте не оказалось. «Ребята, Антон сбежал!» Запрочитала Мэри, впадая в истерику. «Не может быть!» — воскликнул Сергей. «Я его найду!» «Зачем? Не надо! Я сама воспитаю ребенка, и он будет...» Двери открылись, не дав ей договорить, вошел Антон с букетом цветов. Направился к Мэри и колено преклоненно сделал ей предложение, вручив букет цветов и обручальное кольцо. Получилось более торжественно и красиво. Сергей посмотрел завистливо на Антона и заговорил: Ну, коли всё улажено, давайте подумаем о свадьбе. На столичной планете сыграем или дома? Дома, дома, загомонили девушки. Тогда готовимся к отъезду. И без адмирала Мара нам ну никак не обойтись. Почему? уставилось на Сергея непонимающими глазами Паула потому что, дорогая, что мы с Антоном на службе и наши геройские награды на это не влияют. Мы должны вернуться в патрули и продолжить службу. Адмирал в курсе нашей проблемы и, думаю, поможет. Согласен, кивнул Антон. Утром к нему и отправимся. Нато мы порешили. Счастливые и довольные разошлись по своим апартаментам. На утро отправились к адмиралу Мару. Тот принял их И поинтересовался целью визита. Тут вот какое дело, господин адмирал. Мы обсудили всё и решили последовать вашему совету вернуться на планету развлечений. Ну что ж, разумное, правильное решение. А как же ваши девушки? Они летят с нами в качестве жён? Замечательно. Зачем тогда вам я? Адмирал. Первый как будут обстоять дела со службой, и второе главное медицинское наблюдение. Вы же знаете, мои теперь не совсем обычные. Я тут всё обдумаю и сообщу вам. Спасибо, адмирал. На том друзья откланялись. Адмирал, старая крабовидная лиса задумался. Получалась неплохая интрига. Он мог приобрести боевую супергруппу, способную выполнить любое задание. Только вот оставалась одна проблема. Стоит ли держать в секрете такое открытие от адмирала Свела? Тут надо 10 раз подумать. Как может обернуться ситуация? Разведкой стал руководить новоспечённый полковник Инкаш. Онная выскочка и пока тёмная лошадка, преданная своему хозяину. У того теперь свои заботы выше крыши, но ну о полковнике, пока войдёт в тему, пройдёт время. До моих подопечных пилотов ему дела не будет. Я их просто переведу в свою эскадру. Ничего необычного. Я поручу патрулирование большого и малого Магеллановых облаков. За одно и за планетой развлечения присмотрят. Ну хорошо. Этот шаг подозрения не вызовет, а вот второй. Сверхспособности пилотов и их подруг плюс дети. Тут в тот случае чего меня по головке не погладят. Хотя, как посмотреть, все секретности, максимальный скрыл проект от посторонних глаз и продолжал работать. Придётся рискнуть и держать всю операцию под контролем. Приняв решение, позвал адъютанта. Как идёт комплектование новой эскадры лётным составом? С трудом, господин адмирал, с большим трудом. Тогда я вам окажу помощь в подборе кадров. Зачислите в эскадру двух героических пилотов майора Сергея Алексеевича Светлова и капитана Антона Петровича Северова. Тех самых, тех самых. От них нужны рапорта. Технические вопросы решайте сами. Подготовьте приказ о назначении Светлова командиром патрульного подразделения в Магеллановых облаках. Базироваться подразделение будет на недавно открытой курортной планете, вам известной как планета развлечений. «Разрешите выполнять, адмирал?» «Выполняйте!» Решив проблему, адмирал с чувством исполненного долга принялся за другие дела, которых всегда не в проворот. Пилотов решил отправить быстрее, потом стукнул колешню об пол, да так, что она чуть не сломалась. «Медицинское сопровождение, забыл!» Вызвал руководителя своей лаборатории. «Присаживайся, майор, что нового?» Мне не дают покоя эти пилоты. Такие необычные способности в будущем могут принести. Вот, майор, что они принесут, зависит от вас. Возьмётесь за изучение этого феномена. С большой радостью, адмирал. Тогда на исследование гриф совершенно секретно. Докладывать только мне. Отправляйтесь на планету развлечений. Там и занимайтесь вашими подопечными. Они в полном вашем распоряжении, но без фанатизма. Всё должно выглядеть как медицинское сопровождение. О большем я и не мечтал. Когда можно отбыть? Думаю, скоро, вместе с вашими пациентами. Они ведь теперь должны жить там, на планете. Да, это необходимое условие. Но тогда приступайте прямо сейчас. Они должны быть у вас постоянно под наблюдением. Мой роучень довольный покинул кабинет адмирала и направился к тебе в лабораторию готовиться к отъезду своих сотрудников он решил взять с собой. Ситуация утрясалась как нельзя лучше, но начальство предполагает, а Бог располагает. Адмирал Марр не учёл, что имеет дело с героями содружества Галактик. Их постоянно приглашали на различные шоу, интервью, передачи. Их лица не сходили с экранов головизоров и рекламных щитов. Все хотели их увидеть и пощупать. И вот уже третью неделю Мар не мог их отправить к месту службы. Да они и сами порядком подустали, но ничего поделать с таким вниманием не могли. Бремя славы, тяжкое бремя. Публичность диктовала свои условия, но гром грянул и быстро все ускорил. Здоровье пилотов и девушек начало резко ухудшаться. И стало не до сантиментов. Мар, никого более не слушая, погрузил их вместе с медиками в звездолёт и отправил на планету развлечений. Другого названия пока не было. Вся четвёрка очень испугалась, когда начались приступы слабости, сопровождаемые судорогами. Медики ничего сделать не могли и только повторяли «Скорее на планету!» Мы же предупреждали. Наконец стартовали. А четвёрка друзей уже впадала в кому. Майор стал беспокоиться, что может не довести их до планеты. Я поделился своими опасениями с адмиралом. Тот пригрозил всеми карами небесными, если с его подопечными что-то случится. Наконец, ушли в прыжок. И в скором времени уже входили в атмосферу планеты. Наносил, как доставили друзей в госпиталь и стали ждать. Больше сделать ничего не могли. Если ошиблись, то всё. Цена ошибки жизнь героев. Но нет, время умирать не пришло. Они быстро восстанавливались, возвращались с утраченной функцией и через месяц уже гуляли в местном парке. Эх, мы чуть не доигрались. Надо быть осторожнее. Надолго от планеты отлетать нельзя. А уж нашим женам и вовсе планету покидать противопоказано. Хорошо, что все обошлось и внутриутробное развитие детей не пострадало. Серж, мы же пока официально не зарегистрировали брак. Давайте нот не будем, и займёмся организацией торжества, пока они ещё не встают. Согласен. Не теряя времени, приступили к организации. С этим проблем не было. Вся инфраструктура сохранилась. Они быстро всё заказали и рассчитали. Осталось дождаться выздоровления Паулы и Мэри. Вскоре девушки стали вставать и быстро набираться сил. Планета вдохнула в них жизнь. Когда доктор разрешил Сергей и Антон объявили о дне свадьбы и регистрации. Торжества прошли по всей планете. Их прилёт не остался незамеченным. Героев знали все. Но здесь ещё и как антигероев. Не все радовались их возвращению. Прошло 3 месяца. Планету развлечений переименовали в планету курорт Лагуна. Условия для отдыха для всех рас идеальные. И сервис на высоте. Различные правительственные организации навели на планете порядок, но ладили легально сообщения пассажирских межзвёздных лайнеров. Только теперь они привозили не любителей экзотических и запрещённых удовольствий, а любителей курортного отдыха. От клиентов не было отбоя. Планетарным маркетингом занималась Мэри, а её подруга Паула вела весь остальной бизнес. Ну, а их мужи я занимались патрулированием отведённого сектора ответственности. Сегодня у них находились два высокопоставленных гостя: адмирал Марр и маршал Свел, которые всей компанией отдыхали на берегу моря. По воды бегали мальчик и девочка трёх лет на вид. Мальчик визжа, с разбега вбежал в воду, и девочка последовала за ним. Вил, Мари, осторожнее крикнула Паула. Ну они уже поплыли, направляясь к мысу не вдалеке. Внезапно из воды взвилось огромное щупальце, потом второе. Обхватили детей и подняли высоко вверх. Озмиролы Маршов вскочили. Марс судорожно шарил вокруг себя колесньёй в поисках оружия, а Свело вовсе прыгнул в воду и как крокодил поплыл спасать детей. Крабовидный Марн не отличался быстротой реакции, и лишь наблюдал щёлкая клешнями. Родители покатывались со смеху. Марл уставился на них в изумлении. Не переживайте, это Спрот, наш старый друг, разумный житель подводного мира, объяснил Сергей. А Антон брасом нёс в догонку за Свелом, крича: "Маршал, стойте, это наш друг!" Наконец, тот услышал и остановился, изумленно глядя, как спрут качает детей в щупальцах, словно на качелях. «Предупреждать же надо, Антон, напугали!» Свал все еще пощелкивал зубами от пережитого. «Ну, извините, маршал!» Антон помахал рукой детям, и они вместе поплыли к берегу. Едва выбрались и улеглись под солнцем, как вдруг их внимание привлекла красивая девушка, блондинка с идеальной фигурой лицом ангела и походкой богини, направляющаяся к ним. Марз осмотрелся на неё, не замечая, что Антон с Сергеем опять хитро улыбаются. А богиня подошла, поздоровалась. Марз скочил, предлагая ей место. "Господа, я вас не напугала там в море?" Дети закружились вокруг неё, крича: "Милли, Милли, давай поиграем!" "Вас зовут Милли?" обратился к ней Марз. Риоты с женами покатывались со смеху. Свелл заподозрил, что теперь Мар попал в ловушку и промолчал. «Нет, господин адмирал», — ответила она ему голосом, прозвеневшим словно колокольчик. «А как же вас тогда зовут? И так же разрешите поинтересоваться, откуда вы знаете меня?» Немало удивился Мар. «Кто же не знает легендарного адмирала Мара? А меня зовут очень просто Спрут». Мар взглянул на заходившихся от смеха друзей и, махнув клешнёй, произнёс. «Ничего я не понимаю. Это скафандр того разумного, который играл с детьми в море. Его зовут Спрут. Он наш давний друг». Жалился Сергей, разъясняя адмиралу, что к чему. «Как натурально исполнено. Никогда бы не подумал». Мар пристально рассматривал Милли, восхищаясь работой создателей скафандра сказать, что хорошей работы ничего не сказать, просто неотличимая от оригинала. Да, адмирал, в своё время мы чуть жизнь они поплатились из-за такой достоверности.